Глава 20. На меня снизошла благодать. Хотя нет, это слово не слишком подходит для описания моего душевного состояния. Больше подойдет слово «гармония». Не скажу, что я достиг упоминавшегося мною ранее дзена, но что-то подобное все же имело место быть. И даже без посещения кладбища. Все-таки есть в том кратком моменте, Когда одна неприятность уже завершилась, а вторая еще не пожаловала в твою жизнь? Особое очарование, сопровождающееся невероятно приятным душевным покоем. Может, это вообще то, ради чего человек и существует? Мягкое, безмятежное счастье? Нет-нет, продолжение рода, самореализация, пять минут популярности – это тоже все очень важно. И даже мужская цель максимум, которая предусматривает еще два важнейших дела в виде постройки отдельно стоящего жилого помещения и посадки зеленого насаждения, она тоже нужна. Но это обязательная программа и чаще всего общественно значимая. А душевная гармония, она только твоя, личная, для внутреннего пользования». И все это при том, что в банке несколько последних дней, скажем так, было неспокойно, не побоюсь этого слова, нехорошо в нем было. Штормило банк, Потряхивало. Нет-нет, дело не в ликвидности или нежданном визите Центрального банка. Речь идет о делах внутренних, которые зачастую бывают куда критичнее, чем внешняя угроза. Геннадий из ИО, начальника службы безопасности, внезапно переквалифицировался в заместителя председателя правления по развитию. Правда, без права подписи, но если верить слухам, документы ЦБ на него ушли. Так что через месяц-полтора он и ее получит, а то и раньше. После обнародования этой новости наш предправ изрядно загрустил. Да и Волконский тоже выглядел обеспокоенным пожалуй, даже по боли Сергея Станиславовича. Хотя ему можно было и не беспокоиться. Тут даже мое заступничество не нужно, все и так будет хорошо. Впрочем, может, я и не прав. Возможно, грусть на нашего руководителя нагнали не кадровые перестановки, а другое событие. Буквально за день были освобождены три кабинета в левом крыле. Из-за чего валютчики, кредитники и часть бухгалтерии теперь в буквальном смысле сидели друг у друга на головах. Даже помещение архива и то заняли, предварительно распихав папки из него по всему банку. Там теперь СВКшники сидели, чихая от накопившейся за годы пыли, виртуозно матерясь и поминутно обещая вот прямо сейчас пойти и заявление написать. Для чего освободили помещение, наверняка не знал никто Но резонно предполагали, что в одном из них точно разместятся сторонние аудиторы Для рассматривания банка под микроскопом А про другие ходили совсем уж невероятные слухи Среди которых фигурировали лютые кадровики из империи ряжских Льготное ипотечное кредитование И даже перепрофилирование банка под какие-то другие бизнес-проекты Стращал друг друга народ, приговаривая, «Вот сейчас гайки закрутят и дадут нам жизни». «Вот как тут нашему шефу не загрустить? Раньше-то хорошо было. Приехал с охоты или пьянки, потопал ногами, провел пару переговоров, дал всем жизни и снова развлекаться уехал. А чего? Поруководил же, создал иллюзию кипучей деятельности и не подкопаешься. А теперь все». Теперь кресло под задом заскрипело, того и гляди развалится. И только в нашей комнатушке, на которую, к слову, никто и не посягал, царили тишина и покой. Я рассказал своим девчулям про то, что они в полной безопасности, после чего полдня слушал радостные визги. Еще я был поцелован в обе щеки, назван Бубусиком и на следующий день накормлен домашними пирожками с яблоками. В общем, хорошее я дело сделал. Может, самое лучшее за последнее время. По крайней мере, ни себе, ни другим вреда тут не принес. Уже немало по нынешним-то временам. А еще я много думал. Последние события показали мне, насколько я, по сути, еще не готов к... Да ни к чему я не готов. Слишком мягок, слишком самоуверенен. Слишком не умел в состязаниях ума с матерыми противниками вроде Ряжской. Но основное мое слабое место, оно другое. Опыт, он придет, знание тоже. И самолюбие свое с самоуверенностью на пару я в одно место заткну, если надо будет. Вот только что мне делать со страхом? Страх. Вот корень моих зол. Я все время боюсь. Причем даже не отдавая в этом себе отчета, не выказывая его явно. Но он есть. Можно было додуматься до того, что три моих неизвестных врага, они не из мира ночи. Можно. Надо было только немного подумать и свести концы с концами. Ведь сколько подсказок было. Но нет, я не смог этого сделать. А все потому, что боялся их. На уровне подсознания боялся. Я наделил эту троицу в своем воображении силой, превосходящей бою. И это даже ни разу не столкнувшись с ними лицом к лицу, не поняв, кто есть кто. Я проиграл им, даже не вступив в бой. И если бы не Ряжская и ее люди, то так и случилось бы. Не получилось с Яновым, не вышло с порчей. Ну и ладно, они придумали бы еще что-то. Может, машину, которая сбила бы меня на полной скорости, или еще какую напасть. Но этих людей ничего не остановило бы. Они уже меня приговорили, и единственный, кто мог им помешать, это я сам. А я сидел, варил зелья и для своего спасения толком ничего не делал. Ничего. Если так дальше дела пойдут то мне надо на самом деле проситься на постой к хозяину кладбища. Да на какой постой? На ПМЖ. Выбрать уголок потише, выкопать могилку и вены себе там вскрыть. Страх. Вот корень моих зол. Вот что надо в себе убивать. Только как? Страх – вечный спутник человека с начала времен. Люди привыкли бояться. Это их естественное состояние. Когда-то человек страшился молнии, гнева богов и смотреть на убывающую луну через левое плечо. Потом того, что упадет Эйфелева башня, автомобилей и самолетов. Сейчас влезть в ипотеку, жить с родителями и того, что отключат интернет. Ну и темноты. Ее боялись всегда и во все времена. Шкуры сменили дубленки, Ничего не изменилось. Куча народа не может спать без света. Темнота враг. В темноте ты слаб и уязвим. К чему это я? Вроде бы мне нечего стыдиться. Любой нормальный человек страдает тем же, чем и я. Вот только я уже не совсем человек, и нормальным меня тоже не назовешь. Не может быть нормальным тот, кто никому не ведомый, покон тихонько начинает ставить выше Конституции и Уголовного кодекса, а общество себе подобных предпочитает компанию подъездных. С меня выходит теперь и спрос другой. Я сам себя спрашивать должен, потому что это только мне нужно. Это не работа, тут на самотек надежды нету. Либо берись за ум, либо тебя раньше или позже кто-то прикопает во враге. Или сожрет. В общем, о многом я передумал за эти дни. Время было, поскольку меня впервые за несколько недель никто не тревожил. Я даже начал надеяться, что неделя кончится так же тихо и без неприятных разговоров. Ошибся. Ряжская нагрянула в банк, как чума. То есть вдруг. Сначала она прошлась по банку, заглядывая почти в каждую дверь. Потом о чем-то говорила с костлявой высоченной девицей, которую притащила с собой. Причем та все записывала в невероятно пафосный ежедневник из тех, что декорированы под учебники из Хогвартса, фигурирующие в романах про Гарри Портера. «Видал я такие в книжных. Они подороже, чем весь цикл вышеназванных романов стоит Взбудораженный коллектив, который и так почти дошел до точки кипения, Обратился вслух и зрение, но так и не понял, о чем там шла речь. После Ольга Михайловна, размахивая дизайнерским клатчем, нанесла визит председателю управления и провела там полчаса. Люди окончательно забросили работу и только бродили по кабинетам, нагнетая атмосферу до крайности. Зазвучали совсем уж странные предсказания о нашей будущности, но наиболее разумного. Звучащего как ⁇ да, тупо от дистации будет ⁇ а после сокращения никто не произнес. Банковские служащие очень суеверны по природе своей, а потому все как один верят в то, что слово ⁇ материально ⁇ и не безосновательно ⁇ надо признать. И только после беседы с Сергеем Станиславовичем дошла очередь до меня. А я так надеялся, что принесет. Причем «Сама за мной пришла. Странно, что косу и плащ с черным капюшоном не захватила. Они бы ей подошли». «Саша», — промурлыкала она, приоткрыв дверь и не обращая внимания на моих моментально насторожившихся сослуживцев. «А я за тобой». «Иду», — опреченно произнес я, вставая с кресла и снимая с его спинки висящий там пиджак. «Жду в переговорке». Уточнила Ряжская и прикрыла дверь. «Нотариус! Причем настоящий, а не арабская подделка!» Моментально сказала Наташка, чуть подавшись вперед и поведя своим острым носиком. «Флакончик! Три с половиной штуки баксов! Кабы не дороже!» «А, так вот как эти ее вкусные духи называются!» «Часы! Кортье Баллон Блю!» поддержала подругу Ленка. «Блин, я такие только два раза до этого видела!» «И на левой руке кольцо от Арианда Ариандини», снова взяла слово Федотова. «Коллекция этого года. Чума!» «Вам бы оценщицами в ломбард идти работать!» буркнул я. «Человек здесь полминуты не пробыл, даже в кабинет не заходил». Но на самом деле я был впечатлен. Вот у них глаз алмаз и нос нюхач. «А нам больше и не надо», — откинулась на спинку кресла Наташка и мечтательно прикрыла глаза. «Но вам, мужикам, этого не понять». «Не понять, согласен. Ну, кольцо. Ну, красивое. Но я даже понятия не имел, что они, оказывается, тоже бывают сезонными и от кутюр». «Век живи, век учись». Ольга Михайловна нынче, похоже, пребывала в отменном состоянии духа. Она одарила меня еще одной улыбкой, а после взмахом руки указала на место напротив себя. Как настроение, мальчик мой? Поинтересовалась она, доставая пачку сигарет и зажигалку. Надеюсь, все три волнения остались в прошлом. Вроде как, ответил я, с интересом глядя на кольцо то, что поблескивало на ее левой руке. На безымянном пальце. Вроде самое обычное, ну, тонкого плетения, ну, с камушком. И чего мои клуши в нем такого нашли? Ряжская проследила мой взгляд и глянула на свою левую руку. «Что-то не так?» — спросила она у меня. «Да нет, все нормально», — задумчиво ответил я. «Саша, не темни». Ряжская внимательно осмотрела каждый палец. Ты что-то заметил? На что ты смотришь? Она что? Испугалась? А, точно, так и есть. Вон и морщинка на лбу обозначилась. А это кольцо, оно сколько стоит? полюбопытствовал я у нее, если не секрет. Не знаю. Ольга Михайловна переключила свое внимание на кольцо. Дело в нем.. Мне его одна приятельница подарила. Точнее, не приятельница, а... Неважно. Мне лучше его снять? Оно что? Ну, ты понимаешь. Да просто интересно стало. Сколько стоит такое кольцо?» Начал злиться я. И все. Ольга Михайловна, не ищите второго смысла там, где его нет. Напугал, призналась Ряжская. Правда напугал? Я ведь на самом деле начала верить в то, что ты многое можешь. Многое из такого, чего вроде бы и на свете нет. И зря, лениво заметил я, не так уж много я и могу. Не прибедняйся, женщина прикурила сигарету. Не надо. Не будем снова заводить сказку про белого бычка, Саша. Особенно в свете событий этой недели. Я молчал, смотрел на нее, ждал продолжения. Ясно же, что это все была вводная часть. «Саша», — Ряжская по-мужски глубоко затянулась сигаретой, — «не пора ли нам поговорить о твоем будущем?» «Вы все же решили меня повысить до начальника отдела?» — заинтересовался я. «Не надо. Кузнецова хороша на своем месте, а у меня служебные амбиции поутихли в душе». Пусть все остается как есть. Речь о другом, покачала головой Ряжская. Не пора ли, мой друг, переходить на другой уровень? Ты можешь многое. Есть люди, которые за это готовы платить. Так чего ради зарывать талант? Жутко не хочется говорить банальности, поморщился я. Потому буду честен. «Не надо, Ольга Михайловна, даже не начинайте этот разговор по-новой. Вы мне очень нравитесь, в благопристойном смысле этого слова, разумеется, и потому очень не хочется опять расстраивать вас отказом. Хорошо сплел фразу, одобрила моя собеседница, и уважение показал, и нет сказал. Но только твое «нет» для меня ничего не значит. И это туда же». «Так сказать, стопами Вагнеров». «Ты сейчас подумал обо мне плохо», — Ряжская затушила сигарету в пепельнице. «Ведь верно?» Я изогнул бровь, как бы говоря, есть немного. «Нет-нет, никаких агрессивных заходов в стиле нашей общей знакомой не будет», — заверила она меня. «Зачем? Я уважаю тебя и твой талант. Э, даже не так». «Чего ради из славного мальчика, который мне симпатичен во всех отношениях, делать своего врага? Только потому, что он пока не видит леса за деревьями и не желает принять то, что ему суждено? Не хочешь – не надо. Я подожду. Я буду делать то, что задумала, буду присматривать за тобой и даже иногда отводить от тебя беду. Раньше или позже все равно пасьянс сложится». «Ты этого не понимаешь, но я все ответы знаю точно, потому что заглянула в конец учебника». «Все-все?» – засомневался я. «Ну, не совсем все», – рассмеялась женщина, – «но многие. Все обо всем мы узнаем только тогда, когда покинем этот мир». «Не факт», – без улыбки сообщил ей я. «Там тоже все ответы на вопросы ждать не стоит, можете мне поверить». А если говорить о возможностях, то их даже меньше, чем тут. Не стоит верить кино и книгам. Все не то, чем кажется. «А что там?» – жадно спросила Ряжская. «Ты же знаешь, да?» «Если окажусь по ту сторону раньше вас, непременно наведаюсь и расскажу в деталях», – пообещал я ей. «В первую же ночь». Как видно, в моем голосе было нечто такое, что женщина вздрогнула и поежилась не стану обещать того же помолчав произнесла она и зря я растянул губы в улыбке почем вы знаете что вам там понадобится может как раз моя помощь если что найдите меня вы мне на самом деле нравитесь и я окажу вам кое-какую услугу без которой вам там не обойтись Она будет последней, но очень для вас важной, уж поверьте. И клятвенно обещаю в этом случае не придуриваться и не уводить разговор в сторону. «Ты меня сейчас напугал», — очень тихо и очень серьезно сообщила Ряжская. «Может, потому что вы не все про меня знаете, — предположил я, — и не видите за деревьями леса?» «Может, и не вижу», — признала женщина. Но только теперь я от тебя точно не отстану. «Мне неизвестен рецепт эликсира вечной жизни», — предупредил ряжскую я. «И излечивать безнадежных больных я тоже не могу. И свинец в золото превращать не умею. И нет шансов, что научусь». «И не надо», — покладисто согласилась Ольга Михайловна. «Про эликсир жалко, конечно. Хорошая штука-то. Слушай». А как насчет эликсира молодости? Я бы лет пятнадцать с радостью сбросила. Морщинки бы убрала. «Побойтесь Бога!» — замахал руками я, как мельница. «Какие морщинки? Где они? Я их не вижу вовсе!» Лстец, ряжская перегнулась через стол и потрепала меня по голове. «Негодник какой! Все еще думаешь забраться в мою постель?» «Почему нет?» Внутренне перекрестившись, бодро заявил я. И уверен, что после этого я ни на одну женщину смотреть больше не буду. Просто не будет смысла, ибо лучшее со мной уже случилось. И даже в том случае, если у девушки будут волосы цвета солнца, невинно осведомилась Ряжская. Ты вроде именно рыженьких предпочитаешь. А они за мной еще и следят. Ха, забавно». «Давайте сделаем вид, что вы ничего не говорили, а я ничего не слышал», — предложил я. «И еще. Не стоило открывать такие карты». «Муж всегда говорит мне, — Оля, у тебя талант все портить», — вздохнула Ряжская. «Вот и опять». «Да ладно, не хмурся. Никто за тобой не следит, не льсти себе». Просто видели тебя в прошлые выходные на Сухаревке, в ресторане с какой-то огневолосой красоткой. Ты на нее смотрел, как обжора на пончик, а она на тебя, как лиса на колобка. И я за тебя порадовалась? Интересно, врет или нет? Это ряжская. Тут так сразу не поймешь. Надо будет смешать зелье, отбивающее память с зельем правды, и как-нибудь ее им накормить». Сразу одним махом все у нее выспросить и понять, что к чему. «Ладно, давай так», — Ряжская протянула ко мне ладони, и я, поняв, что она хочет, ответил ей тем же жестом. «Будем считать, что мы так и не поговорили. Идет?» «Идет», — я еле подавил улыбку. «Мирись, мирись, мирись. Говорить будем?» Там, насколько я помню, надо пальцами цепляться, — неуверенно произнесла она. Да и годы наши не те. Уф, опять я про возраст. Саша, это ты во всем виноват. Как обычно, — пожал плечами я, — мне не привыкать. Но об одном одолжении я тебя попрошу. Ряжская разжала ладони, после снова открыла клатч, достала из него пакетик, в котором лежал светлый волос, и показала его мне. «Сделаешь для меня кое-что». «Кое-что?» – задумчиво произнес я. «И что именно?» «На твое усмотрение». Ольга Михайловна положила пакетик на стол и толкнула своим на наманикюренным ноготком ко мне. «И не жалко человека», — поинтересовался я. «Вы же знаете, что было с Яной Вагнер?» «Ты тогда упомянул о том, что это не предел», — голос женщины приобрел жесткие нотки. «Я прошу тебя в данном случае не слишком либеральничать. Этот человек мне много чего задолжал». «Нет», — подумав, — ответил я. «Извините, но нет. Может, это и правда не очень хороший человек», Может, он это заслужил, но вы меня с кем-то спутали. Не мой это профиль. Иногда друзья оказывают друзьям услуги. Просто так, потому что те их об этом попросят. «Если в ваш дом нагрянет беда, я первый приду к вам на помощь», — заверил я ее. «Но не надо заставлять меня делать то, чего я не хочу». «Я так прожил почти четверть века, и сейчас пытаюсь все изменить. Точнее, я принял решение, что все изменю. И это входит в число вещей, которые не вписываются в мою новую картину мироздания». «Хм, красиво, звучно, пафосно», — одобрила Ряжская. «Но скажу сразу, мой милый, ничего у тебя не получится». «Ты стремишься к идеалу, это похвально. Но вокруг тебя все тот же неидеальный мир, и это противоречие быстро сломает твои благие намерения. Так что я оставлю здесь волос госпожи соломенной. Думаю, он тебе еще понадобится. И вот еще». Она положила на стол конверт, причем довольно пухлый. «Нет-нет», – перехватила она мой взгляд, – «это не мотивация». За дружеские услуги не платят. А я просил от тебя именно о такой. Тут твой процент за удачную сделку. Здание это теперь наше, и получили мы его не без твоей помощи. Ты тоже тогда об этом подумал, верно? И подискрягой меня в мыслях обозвал. Я почувствовал, как краснею. Было такое, чего врать. Бери ты эти деньги, честно заработал. Ряжская толкнула конверт ко мне, тот по дороге зацепил пакетик, да так, что они оба оказались напротив меня. «Купи себе чего-нибудь. Например, хорошие приличные ботинки. Или костюм получше». А я пошла. Мне сегодня до конца дня надо еще в один фонд успеть. Я там чек вручаю, на этот раз на науку. Времени на эти вещи уходит невероятно много, но благотворительность нужна. «Сейчас без нее никуда. Тренд надо соответствовать. Опять же, налоговые льготы кое-какие. Так что, до встречи». И она покинула переговорку, а я остался сидеть в ней. Конверт так и лежал на столе, причем мне даже не хотелось в него заглядывать. «Не мотивации, говоришь?» «Ну-ну». Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова Волконского. «Ушла?» — спросил он у меня. «Отбыла», — подтвердил я. «Нести добро людям». «Это она умеет», — хмуро сказал Волконский и вошел внутрь. «А это чего у тебя на столе?» «Саш, ведь тут не то, о чем я подумал». «Нет, это не маракасы». Неуклюже пошутил я. «Дим, я не живу в твоей голове. Откуда мне знать, что там происходит?» «Деньги!» Волконский взял конверт и заглянул в него. «Хм, и хорошие деньги. Смолин, ты в своем уме? Прямо в банке, в переговорной держать левые бабки. А если кассовая проверка? А служба безопасности?» «Дим, ты себя слышишь?» Я даже вышел из навалившейся было на меня апатии. Какая кассовая проверка? Каким боком я к ней отношусь? А безопасность? И что они скажут? Даже не это главное. Кому? Семейству ряжских? Ха, ты же не дурак. Понимаешь, кто данный конверт тут оставил? М да, Волконский положил деньги обратно на стол. Тоже верно. Но все-таки убрал бы ты их все-таки от греха. И так скажу, не дело это, Саша. Правда, не дело. Все понимаю, переходный период, ты вроде как фаворит новых собственников. Тебе можно больше, чем остальным, но все-таки не надо. Знаешь, есть порядок, есть регламент. И они должны выполняться при любых обстоятельствах. «Это как флаг корабля. Пока он не спущен, боевая флотская единица остается таковой и живет. Мне неизвестно, что там будет дальше и со мной, и с банком. Я просто каждый день делаю свое дело так, чтобы мне самому перед собой стыдно не было». «Хорошо сказано». Без тени иронии сказал я и убрал деньги во внутренний карман пиджака, а после прихватил со стола и волос неизвестной мне госпожи Соломиной. «Я всегда тебя уважал». «Врешь», беззлобно, — беззлобно ответил мне Волконский. «Поначалу ты меня недолюбливал, я знаю». «А тебе до этого было дело?» — рассмеялся я. «Плевал ты на мою нелюбовь с Пизанской башни». «Плевал», — подтвердил Волконский. «Для всех хорошим не будешь. И чем выше ты вскарабкаешься, тем меньше надо на это внимание обращать. Иначе ты пропал как руководитель. Либо в панебратство скатишься, либо пить начнешь. И то, и то не вариант». Не знаю отчего, но разговор с зампредом поднял мое настроение. «Врать не стану. Ряжская чуть раньше его порядком ухудшила». Вроде и слова она мне хорошие говорила, и милым называла, и денег дала. А ведь ясно, что ей нужно. Точнее, что она хочет. Ошейник мне на шею напялить и к командам приучить, чтобы грыз того, на кого она укажет. И еще немного настроения поднялось ближе к вечеру. Прорезался Нифантов. Я ведь так и не знал, вернулся он или нет. Женьку я все же набрал, но трубку она не взяла. Уверен, слышала звонок, видела, что я на проводе. И не взяла. Может, на меня злится, что так долго пропадал? А может, и на себя, за то, что слабину дала? Это может, с нее станется. Привет. Николай был привычный деловит. Как дела? Мне равнин сказал, что тебя там какие-то мутные личности стращают. И Вика тоже кое-что от тебя добавила. И что хотел спросить? Все уже нормально, перебил я его. И с личностями, и с остальным тоже. Решена проблема. Да ладно? Было слышно, что оперативник обрадовался. Правда, вряд ли из-за меня, скорее тому, что делать ничего не надо. Вот хорошо. И, и кто это был? Не по телефону, предложил я. Давай я лучше к тебе заскочу и все расскажу. «Чую, не так все просто», — хохотнул Николай. «Если в гости напрашиваешься, значит, чего-то надо тебе. По Женькину душу собираешься наведаться?» «Ты поосторожней давай тогда. Она тут туча тучей ходит. А когда твое имя слышит, то сначала ругается так, что даже Аникушка наш домовой за сейф равнена прячется». «А после этого?» — спросил я, поняв, что этого вопроса Нифонтов от меня и ждет. Потому и паузу в разговоре сделал. А после ходит и громыхает дверями так, что стены трясутся. Хм, приятно, черт. Ругается, значит? Ничего это не значит. И значить не может. По ряду причин. Ладно, заезжай, разрешил Нифантов, переходя к делу. Хоть бы даже завтра я на месте буду. Мне отчеты писать. Адрес сейчас смс-кой сброшу. Вот и хорошо, что в выходной там народу меньше будет. Мне ведь нужнее всего там ни Нифонтов и даже не Женька. Мне с Афонией поговорить надо. Очень надо. И не думаю, что Николай мне в такой мелочи откажет. Я бы и сегодня съездил, но вот так в наглую напрашиваться неохота. Знаю я от Ты шаг назад, а не три вперед. Ну их... Но самый главный сюрприз этого дня поджидал меня дома. Точнее, в подъезде, в почтовом ящике. Это была открытка с видами Праги. Если не ошибаюсь, изображены на ней были какие-то предместья. Центр ее в свое время со Светкой облазил от и до. Мы туда в медовый месяц ездили, а вот в предместья только из автобуса видели. Но я их запомнил и сейчас узнал. Там как раз такие то ли дома, то ли замки имелись, с башенками красного кирпича и с цветными окнами, которые называются звучным словом «витраж». А на обороте имелось всего несколько слов, написанных от руки, причем непонятных мне совершенно, потому что язык был не русский и даже не английский. Вот тут мне и стало не по себе. Опять и все утренние мысли развеялись как дым. Ясно ведь, от кого открытка пришла, и что ничего доброго он там не написал тоже. Я стоял и смотрел на надпись, хотя давно бы следовало пойти к лифту и подняться на свой этаж. Но я таращился в открытку и пытался понять, что означает «Аэтате фруэре мобили курсу фугит». Я даже не заметил, как в подъезд вошла Маринка и заглянула мне через плечо. «О, латынь!» — сообщила она мне прямо на ухо, от отчего я вздрогнул и чуть не подпрыгнул. «Мертвый язык, а совет хороший. Я его еще с института помню. У нас один препод на латыни повернут был капитально». «Какой совет?» — немедленно уточнил я. «Так вот», — соседка вынула у меня из рук открытку, Пользуйся жизнью, ибо она быстротечна. Очень мудро, очень правильно. Как тому классика, человек не просто смертен, а внезапно смертен. Сегодня не выпил бокал вина, а завтра все. Завтра возможности такой не будет. До чего далеко ходить? Сегодня днем один перец вместе с машиной в Москва реку свалился на глазах у любезнейшей публики. С управлением не справился. Стопроцентный несчастный случай, причем глупейший. Но не это главное. Главное, все у дядьки было. И что теперь? Шиш с маслом. Кстати, я про него слышала на «Магическом противостоянии». Его там хорошо знали. Никандр – один из самых крутых московских магов. Победитель первого сезона шоу. Никандр – вредный старикан трубно-сопящий носом и с бородой до пояса. Был он, и нет его. Случайность? Возможно. А если нет? Как там Ряжская говорила? Буду присматривать и отводить беду. А. а что? Запросто. Старик был та еще вредина, мог забить на слова Геннадия и решить сделать по-своему. Финал. Полет с моста в реку. Да ну, не может быть. Она, конечно, идет к своей цели по головам, но не настолько же агрессивно. И еще. Как бы я был ей не интересен, она никогда не поставит под удар свою репутацию. Не стоит овчинка в моем лице такой выделки. Так что Никандру просто не повезло. Так бывает. «Смолин». Маринка посмотрела на меня своим фирменным загадочным взглядом и начала накручивать светлый локон на палец. «А давай я тебе разрешу угостить меня ужином. Все останутся в плюсе. Я вкусно поем, а ты получишь удовольствие от того, как тебе все посетители кафе будут завидовать. Мужского пола, разумеется. Сам посуди. Такая красотка с тобой пришла». «Чего?» — поднял я глаза на соседку. — Слушай, извини, я просто задумался что-то. — Смолин! — Маринка взяла меня за отвороты куртки. — Пошли пожрем. — А, у меня дома даже кофе кончился. — Пошли, — подумав, согласился я. — Мне развеяться надо. — Вот и славно! — обрадовалась соседка. — Только ты тут еще минутку постой, ладно? — Я домой быстренько сбегаю, а то, боюсь, не донесу до кафе свой груз. Расплескаю. И она усвистела наверх, даже лифта ждать не стала. Я достал из кармана телефон, повертел его в руках и убрал обратно. А кому звонить? Ряжской? Геннадию? И что спрашивать? Не вы убили деда Никандра? Прямо интересно, чтобы тот и другая мне ответили. Да и не это главное. Колдун обо мне не забыл. Помнит. Весны ждет. А значит, мое время почти на исходе. А я все стою и сопли на кулак мотаю. Да какого черта? В конце концов, я ничем не рискую. Я не говорю «да», а просто немного уравниваю шансы. Тем более, что Никандр наверняка погиб по своей вине, так что ничего и не произойдет. Я еще немного посомневался, раздумывая о том, не самообман ли это. Может, самого себя сейчас вокруг пальца обвожу. Но нет, молчало мое внутреннее я. Только буркнуло неохотно что-то вроде тебе виднее. Ну, раз так... Марана, это жертва тебе. И ничего не произошло. Гром не грянул. Почтовые ящики со стены не упали, озоном не запахло, фанфары не затрубили. Как оно все было, так и осталось. Да из чего бы, если даже Никандр не сам Богу душу отдал, а кто-то им распорядился, то мои слова для нашего мира — только сотрясение воздуха. И если где-то и перевернулись некие метафизические песочные часы, начав отсчет с новой контрольной точки, то здесь такое не учуешь. Зато сверху стопотом примчалась Маринка, подхватила меня под руку и застрекотала, как сорока. «Пошли, пошли, пошли! Я голодная дожути! Желаю брускетту с крабовым салатом, фритатту с лобстером и моседуан в дыне!» Я убрал открытку в карман и с уважением сказал. «Ты эти названия на ходу придумала? Или реально такое люди едят?» «Ну да», — согласилась Маринка. «У нас на районе подобное вряд ли подадут. Да и ладно. Тогда оливьешки навернем, эскалоп с картофаном и вина красного сухого возьмем. А потом пирожных три штуки разных. И латте». «Как скажешь». Толкнул я подъездную дверь. Можно и так. Надо же. Угадал хозяин кладбища. Как обещал, так и вышло. В воздухе кружились первые снежинки. Они медленно падали на асфальт и даже не думали таять. Вот и на зиму год повернул, сказала Маринка и выставила ладонь так, чтобы одна из снежинок опустилась на нее. Я в детстве всегда ждала первого снега чтобы проснуться, а за окном уже все белое и пахнет так особо, свежестью, водой и почему-то немножко арбузом. Все ждали. Запрокинув голову вверх, я смотрел на серое небо, затянутое тучами. Главное, чтобы воспоследовало. — Все. Лирическое отступление закончено, — подергала меня за рукав Маринка. — Пошли уже! — «Пользоваться жизнью?» – спросил я у нее, вспомнив текст с открытки. «А почему нет? Пошли! Время пока есть!» Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию,